Привет, любители истории! Перед началом видео хотел бы вам рассказать о том, что я создал третий канал. Если кому-то интересен образовательно-познавательный контент в перемешку с личным блогом, то по ссылке в описании есть тот самый канал. Подписывайтесь, смотрите. А по поводу этого рассказа, что я могу сказать? Если вы в конце, на последних примерно, но ну, где-то ближе к концу рассказа не заплачете, значит, вы черствый Человек.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 А теперь я уже не был так уверен. скомкав бесполезную картонку, я выбросил её и побрел обратно. Горло под ком Мне нечего есть. Нет денег на проезд. А скоро и негде будет жить. Кто бы мог подумать, что всё это меня когда-нибудь коснётся. Наверное, так всегда. Ты живёшь...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 Идти на собеседование с запуганным – плохая идея. Однако мой предатель мозг уже рисовал воображение воображении картинки богачей, скачущих на упряжках из гончих псов Прогресса, и кормом для этих псов был я. Людской поток внес меня в холл и рассыпался на десятки мелких ручейков. Я немного растерялся и замер.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 Пропуск приятно грел мне руку, словно билет на Ной в ковчег перед потопом. Пока все шло как надо, может быть даже меня возьмут, но эту мысль я быстро отсек и не хотел обнадеживать себя заранее. Миновав пост охраны, я вошел в кабину и приложил пропуск к сканеру. Створки сомкнулись, и лифт понес меня на нужный этаж.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 Минуты ужасно тянулись. Я ощутил, как во мне поднимается волна раздражения, смешанного со страхом. Мне не хотелось снова услышать «Простите, мистера Элис, мы не можем вам помочь, но возьмем на работу вон тех ребят с чипами». Чувство, что таким как я вообще нет места в этом мире, давило все сильнее. «Тише, спокойно», — мысленно сказал я себе. «Нечего паниковать раньше времени».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 тогда мы начинаем вы готовы абсолютно доктор рим серьезно кивнул и отошел я видел как он берет со стола прозрачный куб с чем-то черным внутри чип догадался я глядя как он достает его и внимательно осматривает затем он поднес планшет к губам и заговорил доктор мартин рим запись 317 проект а испытатель джонатан Элиас. ноябрь 2 -го, год 2084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 и достал чип из куба. Поначалу этот сверхнавык давался мне непросто. Я терялся в собственных чувствах. Когда я пытался ухватиться за что-то одно, меня тут же смывал волной новых ощущений, и мой спасательный круг тут же становился грузом, тянущим меня на дно. Но мой мозг проявлял чудеса адаптации, и буквально через пару дней мне стало проще воспринимать все эти потоки информации, я даже научился ими управлять. Достаточно было сосредоточиться на запахе, как все остальные связанные с ним ощущения отходили на второй план и дополняли его звуком или цветом. Наш мозг тысячелетиями учился выделять основные признаки объектов, а мы с доктором заставляли его делать это заново и гораздо быстрее. Выходило неплохо. Когда я освоился, мы приступили к самой работе. Мне предстояло писать программы сверхнавыков по заданию доктора Рима. Мы начали с простых уже существующих вещей, вроде расширения памяти или оптимизации сна. Я ничего не знал о программировании и нейрокодинге, но зато буквально чувствовал программы. Видел их структуру, слышал и ощущал строки на вкус Я сразу видел все ошибки и неоптимальные решения в коде Доктор Рим поражался тому, как мне это удавалось, но в этом не было ничего сложного Когда посреди сладковатой мелодии ты вдруг слышишь скрипучий звук со вкусом паленых волос Передо мной плыли строки, но в моем сознании они пели, пахли, принимали самые причудливые формы Все программы стали интуитивно понятны, и эта сложная система выстраивалась в простые и ясные образы. Я писал свои первые программы с нуля. С каждым днём они становились всё более изощрёнными, сложными. Я открывал для себя новые уровни восприятия кода и видел его как уже написанную картину, которую нужно было просто перенести в компьютер. Пальцы сами выводили нужные команды, каким-то образом они знали, какой символ нужно ставить в следующем, и я не вмешивался. От меня требовалось лишь сосредоточенность на результате. Однако мне показалось странным, что этот чип не извлекали в конце каждого дня. Я спросил об этом доктора Рима. «Нам нужно, чтобы вы как можно лучше адаптировались к нему, а постоянные извлечения сбивают тонкую настройку». Я спросил, что будет, если я сам попытаюсь его извлечь. «Ну, во-первых, он выгорит, если извлекать без специального ключа, а во-вторых, мы вас засудим». По его серьёзному и даже печальному лицу я понял, это не шутка. Так я провёл всю вторую неделю, прежде чем началось что-то странное. Впервые я почувствовал это дома в субботу вечером. Я пытался связаться с другом, у которого занимал деньги, теперь я мог их вернуть. В социальных сетях его давно не было, а по телефону он не отвечал. Когда десятая попытка дозвониться снова уперлась в длинные гудки, я устала отложил телефон. Оставалось надеяться, что рано или поздно он увидит мои сообщения или пропущенные вызовы и перезвонит сам. Захотелось перекусить, и я пошел на кухню. Я собирался посмотреть фильм, но делать это с пустым желудком совсем не хотелось. Я открыл холодильник и несколько минут смотрел в его светящееся нутро, Воспоминания о пустых полках до сих пор были свежи, и меня радовало, что теперь есть что-то еще, кроме половины пачки масла и корки и плесневелого хлеба. Остановив свой выбор на вчерашнем греческом салате, я взял тарелку и побрел к телевизору. Но что-то меня насторожило. Пытаясь понять, что именно, я уселся в кресло и отправил в рот первую ложку. И вот тут я понял, что было не так. Я слышал звук овощей и сыра. Это началось ещё тогда, когда я взял тарелку и лёгкий аромат достиг моих ноздрей. «Так быть не должно», — подумал я, прислушиваясь к ощущениям. Да, я определённо слышал тихий пульсирующий звук помидора, дрожащий низкий гул огурцов, сыр. Я никогда раньше не слышал звуки этих запахов и вкусов, но знал, это они. В замешательстве я поднёс тарелку к лицу и втянул весь запах салата. Звуки стали громче, а потом вспыхнули передо мной калейдоскопом цветных форм. От неожиданности я выронил тарелку, и она разбилась. Содержимое рассыпалось по полу. Вот чёрт. Я растерялся. Видение звуки резко исчезли, и всё снова стало по-прежнему. Я понимал, что случилось нечто странное Чип не должен был сейчас работать Но каким-то образом на мгновение я ощутил мир иначе Так, как я ощущал его в лаборатории Дрожащей рукой я поднял с пола кусок сыра и отправил его в рот Я боялся, что снова услышу звук вкуса, но этого не произошло Обычный сыр и ничего больше Все вернулось в плоскую норму но я все еще чувствовал себя не в своей тарелке и был похож на тот самый салат, который только что, благодаря мне, оказался на полу. Убирая осколки и разбросанные овощи, я терзал себя вопросами. Вдруг чип ломает мой мозг? Что, если я потеряюсь в собственных ощущениях? Цвета станут запахами, звуки вкусами, а вкусы превратятся в формы, что мне делать тогда? Когда после уборки я посмотрел на часы, на них уже было без четверти полночь. Стоило ли мне позвонить доктору Риму? Он оставил свой номер еще во второй день со словами «Звоните в любое время, Джон», но я не знал, стоит ли, что я скажу ему. В конце концов, я решил, что дам ему знать об этом, если меня снова накроет. Это решение успокоило меня, вернув ощущение контроля над ситуацией. Но фильм смотреть уже не хотелось. Вместо этого я отправился спать с надеждой, что это больше не повторится Но все повторилось Следующим же утром я увидел вкус кофе, причем понял это не сразу Минуты три я пил его, прежде чем понять, что ощущая вкус как переливающуюся кубическую форму Когда пришло осознание этого, я запаниковал Поставив кружку на стол, я не шевелился, опасаясь сделать еще хуже, но мой мозг играл в эту игру по своим правилам. Постепенно, кроме формы, я начал слышать и звук его вкуса. Внутри меня все похолодело, я уже понял, что вчера был не единичный сбой. Что-то пошло не так, и мой мозг сам по себе сходил с ума. Нужно было успокоиться». Для этого я закрыл глаза и стал глубоко дышать, считая до десяти, но это не помогло. После «Мысленного 1» перед моим внутренним взором вспыхнула фиолетовая круглая единица. Это испугало меня еще больше. Я открыл глаза, ощущая, как задыхаюсь под лавиной нахлынувших ощущений. Это было похоже на первые дни, когда я учился использовать сверхнавык. Только не хватало строк «кода». И как только я подумал о нем... Я увидел код. Сначала я не понял, что произошло. Все вдруг стало таким упорядоченным, таким знакомым и четким. Буря чувств одним щелчком превратилась в часовой механизм. Этот переход был настолько резким, что напомнил пощечину. Ощущения выровнялись, и я просто завороженно наблюдал за строками программы, плывущими в моей голове. Я будто снова оказался в лаборатории и по привычке сфокусировался на этом коде. Это был кофе, но я видел его как набор функций, операций и циклов. Я видел воду, зёрна и сахар в этих потоках переменных и знаков. Это зрелище так заворожило меня, что руки сами потянулись к кружке и подняли её. Я отпил немного, вдыхая ароматы, наблюдая, как меняются переменные в строках... Это было так странно, но в то же время так прекрасно. Мир словно приобрел объем и стал таким, каким и должен быть. Невольно у меня зародился вопрос: что будет, если написать этот код, сделать его реальной программой? Крепко держа кружку, я бросился к компьютеру, запустил его и стал вводить все, что видел и ощущал. Строчка за строчкой запахи и вкусы ложились на виртуальный лист. Время от времени я подносил кружку к лицу, вдыхая аромат и освежая в мозгу образы. К концу дня код был готов. Проверить, что получилось, я не мог, нужное оборудование для симуляции было только у доктора Рима в лаборатории, но мне это было и не нужно, я понимал, что наткнулся на нечто уникальное. Но это был лишь отблеск чего-то большего. Я решил не говорить пока об этом доку, я был уверен, что он тут же извлечет чип, а я потеряю это ощущение всеобъемлющей действительности. Мне нужно было немного больше времени, чтобы понять, с чем я столкнулся, а потом... А потом я бы все рассказал». «На следующий день, в понедельник третьей недели, я, как обычно, пришел в лабораторию, и мы продуктивно поработали над новыми сверхнавыками. Но все было другим. Я не мог дождаться, когда мы закончим, и я смогу уйти. Мне хотелось набраться новых впечатлений. Конечно, опасаясь последствий, я спросил у доктора, нет ли у меня признаков фиксации». Он озабоченно посмотрел на меня и предложил провести внеочередное очередное сканирование. Я согласился, ведь несмотря на всю необычность переживаний, мой рассудок был мне важнее. Доктор долго рассматривал мою нейронную карту, затем вышел из лаборатории. Это заставило меня понервничать, но когда он вернулся, то сказал, что ничего необычного не видит. Всё шло как нужно, этот ответ снял груз моей души, но доктор почему-то выглядел задумчиво. Думаю, его просто озадачил мой вопрос. Сам же я был рад, что проблем с мозгом не было. Ведь там, наверху, меня ждал целый мир, который стал для меня неопознанным и новым. На улице я не пошёл к метро, как обычно. Я направился к ближайшей кофейне. Там я заказал кофе и снова увидел знакомые строки. Но это было уже скучно. Я знал их до запятой. Мне нужно было что-то новое... Я остановил свой выбор на картофеле фри с соусом. Это было потрясающе. Соль, пряности и этот простой аромат мгновенно ожили строками программы в моей голове. Я поражался тому, насколько это естественно. Вкус для меня становился кодом, и одновременно код перетекал для меня во вкус. Я словно открыл новую грань реальности, до конца не осознавая, как это вышло. Целый вечер я скитался по городу, вдыхая запахи выхлопных труб, уличных ларьков с хот-догами и холодных мраморных стен. Я слышал их звуки, ощущал на вкус каждую трещину. Светофоры и уличные огни стали для меня не просто цветными пятнами, а запахами, вкусами и символами. Это выглядело так бессвязно, будто я читал книгу, написанную обезьяной. Но все же было прекрасно. Этот хаос я воспринимал как кусочки мозаики, случайные обрывки чего-то большего, но чего я пока не понял. Казалось, я мог без остановки поглощать окружающий мир, но вернувшись домой, понял, как смертельно устал. После целого дня в лаборатории я до ночи петлял по улицам города, от офиса Скилта до моего дома было 22 квартала, и они пронеслись мимо совершенно незаметно. Однако спина и ноги напоминали мне об этом ноющей болью. Я уже давно не был тем мальчиком, который мог веселиться всю ночь. Быстро приняв душ, я буквально рухнул в постель и через минуту уже спал, как убитый. Так началась моя двойная жизнь. Дни я проводил в лаборатории за написанием программ, а вечерами бродил по городу в поисках новых ощущений. Окружающий мир становился для меня одной большой программой, и постепенно я стал видеть строки кода в полете голубей или в завихрениях пара над канализационными люками. Доктор Рим сканировал мой мозг каждый день, но признаков нейрофиксации не находил. Это развязывало мне руки. Спокойный за свой рассудок я все глубже погружался в океан ощущений. Разглядывая мир новыми глазами, я напоминал себе ребенка, который учится ходить. Я старался не показывать в лаборатории всего того, что происходило со мной. Но рано или поздно все ошибаются, и я не стал исключением. В один из дней я написал логистический сверхнавык, но использовал в программе кусочки кода, которые собирал вечерами. Это произошло само собой, ведь эти взаимосвязи стали частью моего мироощущения – Но когда я понял, что наделал, было слишком поздно. Программу уже увидел доктор Рим. Я напряженно наблюдал за лицом Дока, пока его взгляд бегал по строкам в мониторе. Я готов был поклясться, что видел в его глазах изумление и подозрительность. Может, он что-то и заподозрил, но не подал виду. Лишь кивнул и сказал. «Это прекрасная работа, Джон. Хоть сейчас на рынок можно выводить...» «Поздравляю! Вы добились потрясающих результатов!» Похоже, он решил, что его чип работает даже лучше, чем ожидалось. Я вздохнул спокойно. Пообещав себе больше не подставляться, в тот же вечер снова отправился на вылазку. Чем больше всего я пробовал, тем цельнее и полнее становилась картина мира, который меня окружал. Я был как прозревший солепец, смотрящий на звёзды, о которых раньше мог только слышать. Я видел строки программ везде, куда бы ни шел. Сначала я пытался записывать самые интересные из них, но узнавая больше, понимал, что в этом нет необходимости. Все настолько взаимосвязано, что невозможно было ошибиться. Когда я возвращался в лабораторию, мое мироощущение рвалось наружу, желая вплестись в код. Я просто не мог больше это сдерживать. когда ты научился чему-то, приходится прилагать усилия, чтобы сделать неправильно. И все равно будет заметно, что ошибки сделаны как будто нарочно». В итоге я наплевал на попытки сдерживать это и к концу третьей недели написал три объемных сверхнавыка. Один был совершеннее другого. В конце концов, когда видишь связь, то нет смысла ходить длинными путями. Всегда можно использовать тропинку короче, и она приведет к нужному результату. Доктор Рим не верил своим глазам и раз за разом прогонял мой код в компиляторе в поисках ошибок. Но их быть не могло. Мои программы были на три порядка лучше тех, которые использовались сейчас, и при этом в десять раз меньше влияли на мозг. Это был прорыв, и даже я понимал это. Но можно было лучше. Если бы я смог получить больше опыта, тогда бы темный туман неопределенности развеялся, и система всего этого хаоса стала бы очевидной. Я мог бы писать навыки, которые не заставляли бы мозг костенеть из-за них. Это стало бы настоящим освобождением от устаревания и нейрофиксации. То, о чем говорил доктор Рим. Но, увы, моего опыта не хватало. Набор оттенков и связей, открытых мной, хоть и расширялся, но все еще был слишком мал. Чем больше я чувствовал, тем больше понимал, как много еще впереди. Меня беспокоили мысли о том, что когда закончится мой контракт, придется расстаться с Чипом, но они же и подстегивали меня к еще более активному исследованию. Я искал новые связи и сочетания, которые бы в прошлом показались мне дикими и отвратительными. В одни дни я наслаждался кодом изысканных блюд из лобстеров и оленины, а в другие познавал программы гнилых кожурок и мусорных контейнеров. Тухлые яйца с зубной пастой, пищевая содость с кетчупом, крысиные экскременты – для меня это были части единого целого, и даже безобразие становилось прекрасным. Из каждого погружения я возвращался, преисполненный глубинным пониманием взаимосвязей жизни – В конечном итоге для меня уже не было большой разницы между хлебом и опилками Я видел тот же углерод, просто с разными переменными Хлеб для меня был связан с деревом, в дереве я видел строки минералов, а минералы были похожи на кости В результате этого хлеб для меня становился костями, а кости хлебом Всего лишь небольшие различия в знаках, но суть оставалась одинаковой. Углерод, азот, водород, кислород, кристаллы, полимеры и металлы — все это кружилось в танце уравнений строк программ. Обрастало связями. Я видел глубину мира. И это был далеко не предел». Как изнаренный путник в пустыне, я каждый вечер бросался в океан неопознанных мной ощущений и пил его до тех пор, пока усталость или наркотический дурман не сваливали меня с ног. Я продолжал писать все более совершенные и изящные программы навыков, они практически не воздействовали на мозг и для доктора Рима это не осталось незамеченным. Он постоянно удивлялся тому, как изящно и точно я работаю с кодом. В понедельник четвертой недели Док пришел в лабораторию очень воодушевленным. «Сегодня, Джон, мы наконец-то изменим этот мир». «О чем вы, Док?» «Ваши результаты потрясающие, руководство это заметило. Могу вас поздравить. Мы начинаем с вами работу над коммерческими проектами», сказал он, спешно включая компьютер. «Эта новость меня удивила». «Постойте, док, придержите коней. Я же простой тестировщик». «Но вы делаете работу целого отдела разработок. Ваши программы... Я не ожидал такого результата. Н никто не ожидал». «Как и я». У меня вырвался нервный смешок. Доктор сел на стул и откинулся на спинку. «Понимаю, Джон. Еще как». «Он задумчиво смотрел на меня, и я все еще не мог поверить». «Я даже не думал о таком повороте событий. Я пришел с улицы, хотел заработать на новую жизнь, а теперь фактически буду работать в передовой корпорации и менять мир». От этого захватывало дух. Похоже, доктор Рим был так ослеплен достижениями своего подопытного, что совершенно не задавался вопросами об их причинах. Втайне я радовался своему решению — «Никому не говорить о своем секрете успеха. Тем более, что мне пришлось через многое пройти, чтобы добиться этого». Сам же доктор отрешенно смотрел куда-то в пространство, словно погруженный глубоко в свои мысли. «Может быть, он производил сейчас у меня сложнейшие расчеты или просто думал о своем. Но я видел лишь усталого молодого человека, который при этом выглядел решительно и воодушевленно, как воин перед победой. Он сказал, что мы изменим мир, и мы принялись менять его». Доктор показал мне самые совершенные программы, которые еще только предстояло выпустить на рынок. Массивные сверхнавыки, которые пожирали мозг ради продуктивного результата. Я смотрел на строки программ, но видел лишь громоздкие конструкции, которые местами скрежетали, воняли зубной пылью и копировали самих себя. Доктор Рим хотел исправить их, но мне пришлось поступить иначе. Я переписал все заново. В следующие дни я продолжал с маниакальной жаждой безумца поглощать опыт и воплощать его в новом поколении сверхнавыков. Я стал не программистом, а художником с уникальными работами, ведь я был единственным человеком на планете, который видел мир таким... таким... безграничным и полным гармонии. Мегаполис стал для меня одним большим изысканным блюдом. Вкус выхлопных газов, звук дешевого кофе на перекрестках... Запах сотен разноцветных огней, но при этом... Меня постоянно преследовало ощущение, что я выжил все, что мог из этих лабиринтов стекла и бетона. Все стало повторяться, а моя картина мира так и не стала цельной. Я видел разные части кода и видел, как они связаны между собой. Но мне чего-то не хватало для полного осознания, и я не мог понять, в чем дело. Что упустил... Уже практически бесцельно скитаясь по темным улицам, я искал ответ, но... Его нигде не было. Ни в подворотнях, ни на гремящих музыкой светлых проспектах. От странных сочетаний пищи я перешел к странным сочетаниям наркотиков. На меня они действовали иначе, ведь мой мозг теперь работал нестандартно. Вместо галлюцинаций я видел мир единым, но ничего не мог запомнить. Это как быть ребенком в комнате, полный подарков, где можно выбрать только один... Но все они были слишком тяжелы, чтобы их унести. Вдобавок ко всему, когда я натыкался на знакомые строки, у меня случались приступы резкости сознания. На мгновение я терял контроль над своими ощущениями, и весь мир обрушивался на меня всей своей громадой. Звуки выхлопных газов ревели самолетными турбинами, а шум двигателей обжигал язык токсичной кислотой. Обычно это заканчивалось так же быстро, как начиналось, и я списывал это на усталость». «Но останавливаться было нельзя. Док говорил, что признаков фиксации до сих пор нет, а у меня оставалось слишком мало времени, чтобы совершить поиски недостающих звеньев, ведь скоро мое время в скилл так подойдет к концу». Я уже отчаялся, когда ноги сами занесли меня в кварталы устаревших. Пустые пакеты и куски мусора танцевали в порывах холодного ветра под рваный ритм грохота промышленных прессов. Это был старый городской квартал, который застройщики намеревались сделать элитным районом, но огромный мусор, перерабатывающий завод, нарушил их планы. Никто не хотел жить рядом с грохочущим и вонючим индустриальным монстром. Бюрократическая машина снова дала сбой, и строительство квартала было заброшено. Начались долги судебной тяжбы, а в пустых глазницах окон тем временем замерцали первые тусклые огоньки фонариков. Сюда стекались устаревшие со всего города, они заклеивали окна мусорными пакетами, таскали картон, бочки, всякий хлам, и очень быстро этот район богачей стал принадлежать лишь беднякам. Сначала полиция пыталась выгонять их из недостроенных зданий, но устаревшие всегда возвращались. В конце концов, власти решили, что лучше уж они будут собраны в одном месте, чем рассеяны по всему городу, как чумные споры. И этот район стал неофициальным гетто устаревших, хотя здесь селились и другие бездомные. Я бродил по грязным улицам, ощущая на себе тяжелые и злые взгляды людей в лохмотьях. Они казались дрожащими тенями, которые ютились возле горячих бочек. Я не мог поверить, что когда-то был так близок к тому, чтобы поселиться здесь. Блуждая по этим улицам, я потерял связь с реальностью, словно оказавшись в другом веке. Детский плач... Запахи жареного, судя по цвету и форме, скорее всего, крысиного мяса под соусом из грохота заводских прессов. Хриплые ноты из поломных колонок собирали вокруг себя людей, укутанных в ворохи грязных тряпок. Раньше люди выбрасывали устаревшие тостеры, а теперь общество выбрасывало устаревших людей. И все они когда-то были двигателями прогресса. Теперь же, оставленные и ненужные, они покрывались социальной ржавчиной из старых пакетов и картонных коробок. Запахи и звуки этого места смешались для меня в едкий коктейль. Кот стал токсичными и горько-кислыми строками. Цвет детского плаща смешивался со вкусом запаха паленых покрышек и экскрементов, и от всего этого мне становилось не по себе». Я пытался игнорировать его, как отворачиваются от задавленного на дороге кота Отмахиваясь от всего, я споткнулся обо что-то мягкое Потерял равновесие и упал на промерзший грязный тротуар Поднимаясь, я понял, что споткнулся об ворох газет Нехорошее предчувствие закралось в мою душу Там труп, подумал я, глядя на засыпанное старыми газетами и тряпками нечто Я поднялся и осмотрелся Улица была почти пустынной, там, где когда-то могли построить дорогой бутик, стояла горящая бочка, возле которой сидели устаревшие. Они лишь изредка оборачивались, словно проверяя, не привиделся ли я им. Снова посмотрев на ворох мусора, я попытался убедить себя в том, что там не труп, а просто гора мусора. Моя рука сама потянулась к верхней газете и приподняла ее. И из образовавшейся щели на меня смотрел мутный глаз Я отодвинул еще один обрывок и замер от страха и отвращения Второй глаз ожрали крысы Пока одни люди слушали музыкальные концерты в картинных галереях Другие умирали на улицах этого гетто, а потом их жрали крысы Я больше не мог смотреть на это «Мое тело инстинктивно напряглось, и ноги сами понесли меня прочь. Шаги становились все быстрее и длиннее, а потом я, сам того не замечая, перешел на бег. Горячие волны смрада накатывали одна за другой, и я не сдержался, заблевав свои ботинки. Идя дальше, я, словно слепой щенок, натыкался на каждую преграду из старых бочек и коробок». Я заметил, как за мной шли какие-то люди. Они о чем-то переговаривались и постоянно указывали на меня. И я решил, что нужно поскорее уходить, когда меня снова накрыло волной резкости. Весь трупно-фекальный смрад смешивался с вонью мусора и горелых покрышек. Я пытался просто идти, но не понимал, куда движусь. Все стало слишком громким, ярким, болезненным, словно мою кожу натирали кипятком. Мне казалось, что я уже почти выбрался... Когда меня сзади ударили чем-то тяжелым Голову пронзила яркая вспышка А затем за шиворот заструилось что-то горячее Я упал и жадно хватал ртом вонючий воздух Пока кто-то грубыми и рваными движениями залез в мое пальто и шарил по карманам Мне стало очень холодно Я отдаленно ощущал, как дрожит мое тело, но ничего не мог с этим поделать «Да черт! Чел, ты, похоже, проломил ему череп! Здесь повсюду кровь! Ну и жесть!» Вокруг становилось темно, и я словно уносился куда-то. Чувства искрились, и я ощущал, как строки программ бегут с безумной скоростью. Вся жизнь проносилась перед глазами, превращаясь в запахи, звуки, строки кода... Тьма наступала, и я не мог ей противиться. Затем все стихло, и я увидел тысячи светящихся нитей вокруг. Они сплетались в паутину, оплетая тьму, а тьма вплеталась в них. Одни нити исчезали, а другие появлялись. И таким образом связь не прерывалась. Мое сознание угасало, но я каким-то образом видел плавающие строки кода, который управлял танцем света и тьмы. И вдруг всё встало на свои места, обрело смысл, засверкало кристальной прозрачностью. я нашел ответ. Это последнее, что я помнил перед тем, как черный океан тьмы полностью захлестнул меня. Когда я начал выплывать на поверхность, то понял, что лежу в чём-то мягком. В ушах стоял страшный звон, который был невыносимо кислым и ядовито-зелёным. Голова раскалывалась, словно её прошил раскалённый ржавый винт. Сквозь закрытые веки я видел свет, который пылал для меня алым цветом крови моих капилляров. Я приоткрыл глаза, но тут же пришлось закрыть их, потому что яркость ещё сильнее вкручивала винт боли в мою голову. Мне казалось, что мой череп сейчас треснет, как спелый арбуз». В воздухе чувствовался сладковатый запах лекарств, а сквозь зонды меня доносились ритмичные уколы из динамика кардиомонитора. Значит, я был в больнице. Но как я здесь оказался? Я помнил гетто, удары... И... Я вдруг вспомнил сияющие строки во тьме и непроизвольно дёрнулся, отчего голову взорвало приступом боли. На меня тут же нахлынула усталость. Хоть в голове вертелась сотня вопросов как меня нашли, что произошло. Каждый раз, когда я пытался вспомнить, голова дико болела. Поэтому я решил просто лежать и стараться не пораниться об осколке собственного сознания. Я уже стал засыпать, когда услышал, как дверь в палату открылась. Кто-то что-то говорил, но это было так быстро и сложно что мне пришлось приложить усилия воли, чтобы понять хоть слово, но вместо предложения я слышал лишь обрывки фраз «следили», «чип», «признаки фиксации». Кажется, голос принадлежал доктору Риму. Чем больше я сосредотачивался на его словах, тем больше понимал. Я не слышал, как ему отвечали, так что, скорее всего, он разговаривал по телефону. Его реплики прерывались паузами, в которые он, э, видимо, слушал ответ собеседника. «Я не знаю...» Врачи говорят, скоро должен Нет Я же вам говорил После всего я не стану извлекать чип, пока он не очнется Ему и без того досталось И делать хуже я не собираюсь Если вам это так важно, приходите и достаньте сами Простите Просто я уже устал объяснять Это не работает так Вы не сможете вставить чип другому человеку и продолжить работу Вы вообще читали мои отчеты? Первые успехи появились одновременно с начальной стадией нейрофиксации. Я писала о его просьбе проверить его мозг, помните? Да. И сделал, как вы велели. Он продолжил обогащать базу данных чипа, как это делали испытатели до него, но, видимо, была какая-то особенность в его мозге. Поэтому мы и получили так быстро такие хорошие результаты. Он практически в одиночку сделал наш план на три года вперед. Но это уничтожило его мозг. «Да, никто не заметил его исчезновения, но при всем уважении, сэр, так делать нельзя. Чип может быть поврежден, и мы потеряем все результаты. Накопление и структурирование опыта — трудный процесс. Нет, сэр. Никаких привязанностей. Просто работа». «Я... я рад, что вы наконец-то меня поняли. Я дам вам знать, когда он придет в себя». «Угу, хорошо. До свидания». «Черт бы вас всех побрал, суки!» Доктор ушел прочь, но я знал, что он вернется. И он вернулся. Через несколько дней, когда ему доложили, что я пришел в себя и могу говорить». Я заканчивал завтрак, когда он вошел в палату, одетый в дорогой и строгий костюм. Без голубого халата он напоминал мне мистера Римана, никак не доктора. «Господин Элиас, доброе утро!» «Доброе, док. Позвольте мне доесть, прежде чем достаньте чип. Если бы вы знали, какой прекрасный кот у этой курицы. Он замер на месте, уставившись на меня с непониманием. Кот у нее был действительно потрясающий». Особенно теперь, когда я видел ее связь со всем, что меня окружало. Солнечный свет протекал в запахи больницы, которые становились вкусом курицы, играющим в ритме моего собственного сердцебиения. Как вы. А, понял. Вы слышали мой разговор? Я заметил, что Док выглядел устало. Тяжелые деньги, Док. Еще какие, Джон. «И не говорите», — сказал я, указывая на свою забинтованную голову. «Что вы собираетесь теперь делать? Достанете чип, а меня на четыре стороны?» «Все гораздо сложнее». «Насколько?» «Гораздо. Не знаю, что вы слышали, но вы не знаете и половины». «Насколько я понял, ваш чип поел мне мозг, и вам нужно срочно его забрать». Вы следили за мной и использовали, чтобы научить чип, все верно? И да, и нет, Джонатан. Мы не злая корпорация, а я не безумный ученый, как вы могли подумать. Тогда что? А... Доктор медленно сел в кресло возле моей кровати. Я руководитель лаборатории когнитивного анализа. Мы изучаем фиксацию. И «Ищем способы остановить ее. Для этих целей мы даже построили целую лечебницу, потратили годы и миллиарды». «И нашли ответ, Джон». «Неужели?» «Да. Нейрофиксацию вызывает искусственное воздействие чипов на синапсы». «Ответная реакция мозга на постоянное стимулирование. Проблема была в том, что все сверхнавыки требовали такого стимулирования, а значит, приводили к фиксации». И мы стали искать способы сделать программы навыков более адаптивными. Они должны были опираться на опыт носителя, его ощущения. В итоге я разработал навык, который связывает все чувства воедино с кодом, позволяя писать программы на уровне опыта. То, чем мы с вами занимались, не новый навык для рынка. Это очень сложная разработка, которая собирает ваш опыт, обучается и ищет взаимосвязи». Вы, «Вы что, хотите сказать, что мною управлял ваш чип?» «Не совсем. Системой положительных подкреплений он стимулировал ваше любопытство, ведь вы получали удовольствие от нахождения новых связей. Не смотрите так. Чип всего лишь стимулировал, а все остальное делали вы сами». «И вот к чему меня это привело», — сказал я, указывая на трубки капельниц, идущие от моих рук. «Мы просто не успели. Вы всегда были под наблюдением, но все случилось слишком быстро». «Ага. И мне проломили голову. И все из-за вашего чипа». «Этот чип нужен, чтобы спасти миллионы людей от сумасшествия и жизни в трущобах». «Ладно, док. Вы получили то, что хотели». «Ваш чип работает. Что дальше?» «Это еще не все. Мне нелегко говорить это. Но помните, я говорил о незначительном риске? И помните ваши приступы, когда чувства становились обостренными?» «А откуда вы...» «Это есть в данных с чипа. В общем, это первые признаки нейрофиксации. Обычно на этом этапе мы прерываем работу, но ваш визит в трущобы все значительно усложнил». Ваша церебральная сеть была повреждена ударом, и часть мозга серьезно пострадала. Чип взял на себя некоторые функции. Сейчас он структурирует ваше восприятие и расширяет его. То, что вы сейчас чувствуете, — результат его работы. Зрение, слух, запахи. Я холодел после каждой фразы доктора. Ладони вспотели, а в висках начало пульсировать. Неужели все, что я ощущал, было лишь симуляцией чипа? Все эти цвета, запахи и даже вкус этой курицы — лишь программный код. И насколько все плохо? Я ослепну или... Хуже. Понимаете, человек — это не просто набор органов чувств. У нас есть сознание, а оно тесно связано с ощущением действительности. Наше чувство — фундамент, но настоящий дворец здесь. Он коснулся пальцем своего лба. Чип структурирует не только зрение, слух и остальное Он удерживает целым ваше сознание Вы прошли через многое и испытали многое И это стало частью вашего сознания И все это держится на чипе? Что-то вроде... Можно сказать, что теперь ваше сознание Наша собственность, но лишь формально Трагическая случайность «И что теперь?» «Беда в том, что из-за травмы чип работает теперь постоянно. Это не усугубляет вашу нейрофиксацию, но повреждает сам чип. Он базируется на обратной связи, и повреждения церебральной сети уничтожают постепенно все наши наработки. Грубо говоря, он, как и любая нейросеть, сейчас обучается. Понимаете?» «Обучается чему?» «Быть вашими органами чувств, Джон». «Обучается быть обычным, забывая все, чему он научился раньше. Очень скоро вы не сможете видеть код. Затем уйдет и синестезия, вы станете обычным человеком». «Но вы потеряете чип и все его наработки». «Именно». «А как же резервные копии или что-то в этом роде? Вы же можете сделать еще один такой чип». Могу. Но это не поможет. Чип стал уникальным из-за своего опыта. Так же, как и люди. В этом его сила, но и слабость тоже. Нельзя сделать резервную копию личности. А мой чип в каком-то роде обладает личностью. Личностью, которая решила загадку. Благодаря ей устаревшие смогут установить себе новые навыки, а нейрофиксацию уйдет в прошлое. Но получается, что я ее убиваю, да, док?» Да, Джон. «Знаете, док, все эти нейрофиксации и устаревания... Я только сейчас задумался, а зачем мы вообще терпим это? Почему не отказаться от сверхнавыков и жить, как наши предки?» «Господи, Джон, вам же не пять лет. Весь мир живет так и платит за это свою цену. Если мы не будем идти в ногу со временем, то превратимся в дикарей». А это повторение участи индейских племен. Нас просто сотрут с лица земли. Такова плата за отставание в мире современных джунглей. Несмотря на все эти технологии, Джон, мы все еще чертовы дикари по своей природе. Мы не замечаем боли других людей. Лжем всем вокруг и сами себе, и просто пытаемся выжить. Вы сами знаете, как жестоко общество поступило с вами из-за того, что вы не прошли этот искусственный отбор. А теперь представьте то же самое в масштабах планеты. Так все ради людей, док? Да, Джон, ради них. Миллиарды страдают от тяжести прогресса, а такие, как я, э, такие, как мы с вами, пытаемся облегчить эту ношу, сделать из камня наши крылья. Ха. Каменные крылья. Мы долго молчали, каждый о своем... Я смотрел на раскинувшегося в кресле доктора Рима и его подтянутую фигуру в строгом костюме. Я видел, что ему действительно жаль. Мне вспомнились жнецы. Наверняка именно так они и выглядели в момент жатвы. Строгие и печальные. Я понимал, что его прислали сюда извлечь чип, но ему было тяжело это сделать. Мне в голову пришла мысль о бегстве». Я бы мог вырубить дока, выбежать из палаты и скрыться. Я бы мог взять в заложники чип и сбежать, но мне стало противно от этих мыслей. Затем в памяти всплыл образ того бездомного у метро. Это, казалось, было много лет назад, но я хорошо помнил его взгляд и надпись «Нужна еда или работа?». Такой же взгляд колол меня на смердящих улицах гетто. Я видел мир в абсолютном многообразии, но никак не мог разгадать этот взгляд. Даже свет моего восприятия не мог рассеять потемки их душ. В их глазах словно была просьба, но они знали, что им откажут. Это был взгляд в пустоту, взгляд ожидания человека. И я вдруг понял, что на самом деле было в их взглядах. Они все искали не еду и не работу. Они искали людей. Тех, кому было не все равно на беды окружающих. Тех, кто мог бы протянуть руку помощи. Тех, кто в мире множества сверхнавыков не лишился одного главного сверхнавыка — сострадания. И осознав это, я вдруг увидел все таким ясным и четким... Взглянув на доктора Рима, я увидел его бледное лицо с печатью траура. Я понял, что он с радостью занял бы мое место, потому что не лишен сострадания. Он хотел помочь миллиардам, но для этого должен был принести в жертву меня, пусть потерянного, но человека. Мысли о бегстве растворились в понимании ситуации. Я бы не смог спокойно жить, зная, что из-за меня крысы доедают очередного устаревшего, или еще один ребенок смотрит, как его мать или отец бьются о голубые стены ластыри. Всему этому нужно было положить конец, и доктор Рим мог это сделать. На пути к новому миру оставалось лишь одно препятствие, через которое ему было трудно перешагнуть, и я понял, что должен ему помочь с этим. «Тогда не будем терять времени, док. Только подайте мне напоследок вон тот апельсин». Рим вздрогнул от этих слов, он открыл глаза и с болью посмотрел на меня, затем встал, взял из корзины фрукт... Почистил и протянул мне. Я отделил дольку и отправил ее в рот. Прекрасная апельсиновая мелодия зазвучала в моем сознании, переливаясь калейдоскопом цветных форм. Я лег, закрыл глаза и наслаждался этим оранжевым концертом. Горячие слезы текли по моим вискам, увлажняя подушку. Я услышал дыхание доктора Рима, который склонился надо мной. Его одеколон сверкал тонкими нитями и переливался ненавязчивой мелодией. Я был рад, что мне довелось увидеть мир таким и осознать, как же он прекрасен. Mm-hmm.